Глава шестая, в которой Иван торгуется за полцарства. Догадлив был поп Гапон. Действительно, не прошло и часа после тайного визита Черномора к Владимиру, как в палаты княжецкие ввалились три богатыря. Покачиваясь и помогая друг другу не упасть, встали они перед ясные очи переодевшегося в полосатую пижаму красно-солнышко. Никитич сделал шаг вперед и, галантно поклонившись, обратился к обладыке земли русской. «Дело в следующем, княже. Хотим в твою честь подвиг совершить». Однако поклон не прошел ему даром. Произнеся эту фразу, он оступился и рухнул на пол. «Да ведь ты, брат, пьян!» — вскричал князь якобы удивленно. «Князь!» Вопреки очевидности оскорбился за друга Илья. «Как ты мог подумать?» «Добрыня Рынин, то есть, фу, Добрыня Ранин в бою с гвардейцами Гапона». «С какими гвардейцами?» — изумился Гапон. «Нет у меня никаких гвардейцев». «Нет, так будут», — уверенно заявил Алёша. «Ты давно о своей гвардии тайно мечтаешь». «Откуда знаешь?» — подозрительно спросил Гапон. «Телепатия», — объяснил Алёша. «Телепатия!» — взъярился князь. «Телепатия, говоришь? У нас, между прочим, тоже телепатия. Вот она-то мне и подсказывает, что только что вы меня в кабаке собакой кликали». «У тебя, князь, телепатия неправильная», — предположил Алёша. «Да хрен с ней с телепатией!» — махнул рукой Владимир. «У меня 33 богатыря в свидетелях. «И как же мы теперь, княже? Не очень вразумительно, но до крайности горестно спросил Добрыня, пытаясь подняться на четвереньки. «Как, как?» — столь же горестно ответил Владимир. «Головы будем рубить, вот как!» «Головы рубить — это хорошо, это по-нашему!» — встрепенулся уснувший было сто Илья Мурмец. «Кому рубить?» «А вам?» «Кому же еще?» — радостно сообщил Гапон. «Тебе первому». Илья нахмурился, напряженно соображая. Наконец сказал. «Не, мне не смогу. Размахиваться несподручно». «А если кого другого попросить?» Все с той же радостью в голосе осведомился Гапон. «Другому не позволю», — подумав, ответил Илья. «А сам не могу. Несподручно». «Не позволишь?» — с внезапной свирепостью взвизгнул Гапон. «А вот мы сейчас проверим. Эй, стражи, взять их!» Стражники двинулись было опасливо к богатырям, но остановились, услышав обращенные к попу слова князя. «А ты чё это тут раскомандовался? Мантию жулик выиграл, и всё уже? Вот заведёшь свою гвардию, тогда и командуй, понял?» и, повернувшись к стражникам, скомандовал сам. «Эй, стража, взять их!» Стражники искательно посмотрели на Гапона. Тот незаметно махнул им рукой, мол, «делайте». Стражники придвинулись вплотную к богатырям. «Только тронь!» — рявкнул Илья, выставляя перед собой меч булатный. Но меч перевесил, и Илья упал лицом в направлении вытянутой руки и упал он прямо на все пытавшегося подняться Добрыню. Тот жалобно пискнул и затих. Затих и Илья, а еще через мгновение, обнявшись, они сладко посапывали на полу. «Эй, ребята!» — укоризненно протянул Алеша Попович и сел на пол рядом с ними. Без сопротивления, как дрова, стража поволокла троицу прочь из тронного зала. Гапон хотел что-то крикнуть вслед, но удержался и шепнул несколько слов князю. Князь согласно кивнул и крикнул вдогонку стражникам. «В погреб их! И свяжите хорошенько!» А затем добавил, обращаясь к Гапону. «Казним на рассвете! Пусть проспятся! Негоже русских богатырей в охмелю казнить!» «Я всегда поражался твоей справедливости, Володя!» Преданно глядя князю в глаза, сказал Гапон. «Спасибо, Гопа!» — жеманно поправил воротник пижама князь. «Вовка!» — проникновенно продолжил Поп, дружески положив руку князю на плечо. «А давай их все-таки прямо сейчас казним. Куй, как говорится, пока горячо». «Не, княжеское слово менять не могу. Даже для меня. Даже для тебя». «Жаль, жаль», — сказал Гапон задумчиво, но тут же повеселел. «Знаешь», — сказал он, — «не люблю я эти зрелища, честное слово. Может, ты их без меня казнишь, а?» «Чего ж, конечно. Отдыхай». «А точно казнишь?» Но ну, я ж сказал». «На рассвете?» «Обязательно». Гапон благодарно пожал князю руку. «Вот это я понимаю. Сказано, сделано. А я тогда пойду посплю. Устал я чего-то от трудов государственных. Потом в баньку схожу, потом, сам понимаешь, Алёна у меня. К обеду только появлюсь, ладно?» «А чего ж, ступай», — разрешил князь. «Алёна у тебя, ух!» Князь сжал кулак, демонстрируя хилый бицепс. «Славная. Привет, передавая от свата». Непременно, Вова, непременно, заверил Поп. Адью. И весело посвистывая вышел вон. Влетев в свою поповскую избу, Гапон еще в синях закричал призывно: "Аленушка, светик мой, твой Гапончик пришел!" Огромное, на две головы выше его мрачное бобище подбоченясь возникло в дверном проеме. Есть женщины в русских селеньях. Но! спросила она грозно. Аленушка! С виноватой улыбкой сказал Гапон просительно. Собираться надо, уезжаем мы. Куда это вдруг? От презрительного прищура глаза Алеона превратились в две синие щелки. Слушай меня, Аленушка! зашептал Гапон. Наконец-то пришло. «За батюшку твоего, Соловушку, отмщение!» «На рассвете Илюху, обидчика твоего, со двумя его сотоварищами лютой казнью Владимир казнит!» «А мы с тобой сейчас двинем к печенегам, обо всем об этом сообщим и к полудню с войском и ихнем уже и в Киев вступим!» «И стану я ханским на Руси наместником!» «Тогда и свадьбу сыграем, а? Ловко я закрутил!» Алена, онемев от возмущения, уставилась на Гапона. «Наконец взорвалась!» Ах ты змей подколодный, ах ты Татя каянный, Русь матушку продавать. Да я тебя, гада! И она выдернула из-под полы свою девяностопудовую кочергу, с коей не расставалась даже в постели. Ты ж моя упрямица, ты ж моя непослушница, принялся ласково приговаривать Гапон, отступая в глубь синей. А там, в сенях, на тот случай все уже приготовлено было. В одну руку схватив с рушник, в другую с полки бутыль с наклейкой «хлороформ», он плеснул зелье на ткань и, подскочив вплотную к Алене, сунул ей рушник в лицо. Бабища с грохотом рухнула на пол и захрапела, сотрясая звуком избу. «Ничего, ничего, Аленушка», — приговаривал Гапон, — корабельным канатом скручивая ей руки и ноги. «Баба, ты норовистая?» «Что кобылка необъеженная. «Вот стану наместником, свадьбу справим, тогда и полюбишь, тогда и послушной станешь». Сказав это, он прощальным поцелуем осенил пухлые девичьи уста, а затем вогнал в них толстенный кляп из скомканной скатерти. «Ты уж полежи, отдохни». — сказал он на прощание безответному телу. — А я пока сбегаю, с черномором разберусь. С этими словами поп поспешно выскочил из избы. А в княжетских палатах тем временем происходило вот что. Только было собрался Владимир от волнения отдохнуть, как отворилась дверь и вошла несмеянно. — Обидчика его не нашли, папенька? Кокетливо спросила она, поправляя рукава, шитого бисером сарафана. «Обидчика, обидчика!» «Ищут!» — рассеянно сказал Владимир, озираясь по сторонам. «Где ж корона? Неужели гапончик уволок? Казню!» «А, вот она!» Владимир подобрал невесть как закатившуюся под трон корону, обдул с нее пыль и искоса посмотрел на дочку. Чего выряделась в праздничное? Сарафан небось из китайского сукна сшит, а ты его в будни носишь. Отец-то у тебя князь, и то по-простому одевается. Он похлопал себя по бокам, демонстрируя полосатую пижаму. Несмеянно лишь вздохнула и промокнула глаза платочком. Грустно, папенька, посмеяться хочется. Так ты посмейся, оживился Владимир. «Народу объявим, что я тебя сам развеселил, полцарства сэкономим. Ну?» Царевна покривила губы, старательно развела их пальцами вверх и застыла. «Ну!» — подбадривал Владимир. «Давай, хахачи, золотко!» «Чего с Емелей будет, как сыщут?» Продолжая кривить лицо, спросила несмеянно. «Казним. Голову с плеч скинем, как положено». Несмеянна тихо, уютно заревела. «Ты чего, дочка?» «Люб он мне». Не прекращая реветь, сказала Несмеянна. «Все женихи — придурки какие-то, клоуны, шуты гороховые, а он — серьезный богатырь». «Липовый!» — не терял духа Владимир. «Какая разница?» — огрызнулась Несмеянна. «Про то никто не ведал». «Так чего ж шум подняла?» не выдержал Владимир. «Дура», — самокритично призналась несмеянно. Все равно никому меня не развеселить. Соврала бы, мол, заставил он меня посмеяться маленько, стала б женой богатырской, внука бы тебе родила, наследничка». Владимир потёр лоб. «Последний довод, похоже, попал в больное место». «Значит так, дочурка. На Емеле свет клином не сошёлся, есть и другие на Руси богатыри». «Кто нам первым на глаза попадется, того и окрутим». Несмеянно, похоже, ждала не этого, но возразить не успела. В дверь заглянул стражник и виновато произнес. «Аудиенции просят, пресветлый княже». «Занят я», — гаркнул Владимир. «Убедительно просят», — не унимался стражник, потирая шишку на лбу. «Не кто-нибудь, а добрый молодец Иван Дурак, с булавой». Может, пустим? Ох, и распустились вы. Начал Владимир и вдруг оживился. Добрый молодец, говоришь. Он заговорщицки глянул на несмеяну. Отлично. Даже лучше, чем богатырь, а то они больно наглые, да свои нравные. Пускай. Стражник исчез, а в палаты вбежал Иван Дурак. Со сладостным для княжецкого уха криком «не вели казнить, вели миловать» он бухнулся на колени. Пол в комнате захрустел. «А ты, значит, и есть Иван-дурак», — приглядевшись, разочарованно сказал князь. «Казнить не буду, но и награду отложим, верно, Не несмеянушка?» Та согласно кивнула. «Не за себя прошу, за друзей моих», — вставая, сказал Иван. «Не виноваты они, княжи!» «Это кто ж не виноват? Илюшка, Алёшка да Никитич да Брынька. «Ну ты загнул!» «Не смеянушка, ты только послушай!» «Над ним самим подозрение висит, а он за изменчиков просит!» Владимир поправил корону, прошёлся взад вперед, заложив руки за спину, и задумчиво произнес: «Мы не французишки галантные, не британцы учтивые!» У нас у Русичей свой исторический путь. Мы пойдем другим путем. Иван почесал затылок и виновато сказал. «Не пойму я слов твоих мудреных, княже. Дурак! Так как насчет друзей моих?» «Чем докажешь, что не ругали они меня?» Иван задумался. Процесс протекал туго, с заминками. Наконец он произнес. «Пресветлый князь, дело было так». Три богатыря, Иван Дурак, сидели в трактире и пили ядреный русский квас. Илья Муромец рассказывал о своей любви к Алене. Как мне жить без нее, не ведаю, воскликнул он в заключении. А все же верю, Владимир ей прикажет и пойдет она за меня. Ох, как прав ты! воскликнул Алеша с восторгом. Справедлив наш князь! Третий месяц нам жалования не повышает, а все равно люб нам красно солнышко! Сказал и квасу выпил. «Потому не повышает, что абы как мы ему служим!» Разрыдавшись, поддержал друзей Добрыня. «А надо бы получше, как земле русской!» Владимир ошалело смотрел на дурака. Потом спросил. «И ты надеешься, что я поверю в сей бред?» «Надеюсь», — признался Иван. «Черномор на ухо тук, Не дослышал! Сам додумал и наябедничал!» «Слово дурака против слова Черномора», — усмехнулся князь. «Кому поверю, как сам разумеешь». «Черномору разумею», — обреченно вздохнул дурак. «Так-то», -та — сказал Владимир назидательно. «А чего припозднился с оправданиями-то? После кваса отходил». «На сходке ВБО я был». «Не матерись при дамах», — сурово оборвал его князь. «Где был? Что делал? Объясняй!» «Былины слушал, медовуху кушал», — начал перепуганный Иван. «Сидели баяны, ни трезвы, ни пьяны, друг другу улыбались, в любви признавались, самый главный был баян». Со страху и под влиянием воспоминаний дурак заговорил стихами. Князь и несмеяно обалдев, слушали рассказ о баянских спорах, о новых былинах и о появлении зеленоголового баяна. «Волосы, как травка, на шее бородавка, грамотка, подделана, да отлично сделана!» «Рифма слабая», — вставил князь. «Я же там стоял на страже, думал, вдруг прорвется вража. Как услышал про наветы, прибежал, едва одетый. Вот стою перед тобой и рискую головой». «Во!» — оживился Владимир. «В конце этой малость, раздухарился. Стоишь и рискуешь точно». Все остальное чушь собачья. Баяны, интеллигенты, медовуху не пьют. Людей с зелеными волосами не бывает. У китайцев волосы синие, то всем известно. А вот зеленых в природе нет. Что с тобой делать, дурак? И тут княжецкие палаты сотряслись от хохота. Задрожали стекла, посыпалась штукатурка. Испуганно поникла ветками березка в катке. Смеялась несмеянно. «Заливисто, радостно, тыча пальцем в Ивана и хватаясь за грудь!» Владимир неумело перекрестился и запричитал. «Доченька, доченька, что с тобой? Поперхнулась, что ли? Успокойся, ничего смешного нет, это просто дурак!» «У, у него, у него на штанах...» Несмеянно зашлась в хохоте, потом зарделась и скромно закончила. «Ширинка расстегнута, вот как торопился!» Иван-дурак, заслонясь булавой, торопливо приводил штаны в порядок. Князь Владимир чесал затылок, потом задумчиво сказал. «Интересно, почему тебя такая малость насмешила? Видать, и вправду замуж пора. Иван, ты понял? Не смея, да невеста твоя отныне». Иван поднял на князя глаза и неуверенно улыбнулся. Потом перевел взгляд на царевну, и улыбка погасла. С минуту в душе дурака продолжалась тяжелая борьба. Затем он спросил, «А полцарства? Можно получить ту половину, где подвалы с дружками моими?» «Какие полцарства?» — засуетился Владимир. «Комнатку во флигеле выделю, земли надел, пожалуйста». Мы же ее фактически вместе рассмешили, значит и награду делим. Родную дочь в жены брать уже не модно, так что поделим все культурно. Тебе царевну, мне приданное. Тогда не получится, отрезал Иван. У меня уже есть милая. Владимир обомлел. От княжьей дочки собака отказываешься? Позоришь? Сам собака! взорвался вдруг Иван. «Правы были дружки, собака то князь!» Ох, зря он это сказал. Но было поздно. Владимир махнул рукой, и отовсюду повалила стража, прятавшаяся до того под лавками, столами и в катках с березками. Дурак попробовал сопротивляться, но силы были неравны. Вскоре его повязали, и остатки стража уволокли дурака в подвал. Князь Владимир утешал вновь разрыдавшуюся Несмеянну. «Ничего, ничего, жили без мужа и дальше поживем. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, дурак найдется, ты только жди». Несмеянна ревела. Князь сказал жалостливо. «Ну, хочешь, я ширинку расстегну? Посмеешься? «Нет!» «Не — замотала головой Несмеянна. «Мне у тебя не смешно!» Владимир вздохнул, посмотрел вслед полоненному Ивану и печально сказал. «Однако каких людей теряем? Лучших людей!» Сидел за решеткой в темнице сырой, страдая с похмелья дурак молодой. Ох и муторно же ему было! Друзей не спас, а еще хуже подставил. Сам в немилость попал, Царевну обидел, князя оскорбил, а похмелиться нечем. «Эй, дурак, передача тебе!» Маленькое окошечко в железной двери камеры открылось, и разукрашенный синяками стражник протянул Ивану бутыль и огромный кровай. «Девка твоя, Мария Искусница, передала. Я отпил пару глоточков, ты уж не серчай!» Иван посмотрел на бутыль. «Глоточки-то у тебя богатырские!» Как глотнешь четвертушечка, присосешься поллитровочка. Что, у меня и прав никаких нет. Как нет? Есть. Чай у нас Русь, а не дикая страна половецкая. Есть у тебя право сохранять постное лицо. Есть право кричать благим матом. А есть право на один звонок. Насчет лица и насчет мата я понял. А вот насчет звонка... Стражник молча просунул в окошечко коровий колокольчик. Иван в сердцах плюнул, но правом воспользовался. Полегчало. Сел в углу темницы на чугунную богатырскую парашу и откупорил бутыль. После нескольких глотков почувствовал, что сил прибавилось, а в голове просветлело. «Ох, Марюшка! ох, уважила!» Нежно прошептал он, лаская бутыль. «И закусочку не забыла!» Он разломил каравай, и с удивлением уставился на выпавшую оттуда грамотку. Неспроста, прошептал дурак. «Или спроста. Хорошо, что я азбуке обучен». Развернув бересту, Иван прочел. «Миленочек. Сразу два горя у меня. Дядька Черномор в ванне утонул, а тебя, пес В, в тюрьму засадил. Первому горю не помочь, а со вторым справимся». «В каравае спрятаны вещи хитромудрые, что бежать тебе помогут. Во-первых, пилка-самопилка, а во-вторых, лесенка-чудесенка, ну а в-третьих, лом-самолом. К ним в придачу кепка-невидимка. Дружок твой Емеля с ейной помощью гнева княжецкого избег, у меня под кроватью спрятался. Друг твой такой затейник, за тебя горой стоит». «Да учти, милый, Вещам мудреным надо в стихах приказывать, иначе не понимают. Ты уж постарайся. Как убежишь, приходи ко мне. Твоя М. Заинтригованный Иван растребушил коровай и нашел маленькую пилку, вроде тех, какими модницы ноготки полируют, изящный медный ломик в кожаном чехле и маленькую бамбуковую лесенку. Кепку-невидимку, как ни искал, найти не смог. Видать уж больно невидима была». Бережно подобрав и съев все хлебные крошки, не от голода, а от высоких моральных устоев, Иван задумался. Как же пустить в дело хитрую снасть? И как ей приказывать? Но не зря Иван-дурак с баянами общался. Смекнул, что любой дурак может сладко петь, коль нужда заставит. Откашлившись, Иван приказал. «Ну-ка, пилка-самопилка, что моя прислала Милка». Пилка встрепенулась. «Из неволи выручай, дырку быстро проточай!» Презрительно фыркнув, пилка улеглась на место. «Видать, не те слова дурак сказал». Но Иван не сдавался. «Пилка, встань передо мной, словно лист перед травой!» Встала. «Проточи-ка стену пилка, чтобы остались лишь опилки!» Пилка метнулась к стене темницы и с визгом принялась ее распиливать. Летело каменное крошево. Дурак на радостях бил в ладоши. Наконец, в стене образовалась порядочная дыра, в которую Иван и протиснулся. «Ну хорошо», — озадаченно сказал он, оглядевшись. «И что же я буду делать в соседней камере?» Иван действительно попал в соседнюю камеру. Темно в ней было, хоть глаз выколи. Ох, точнее надо было указывать пилке задание. А она тем временем не унималась, а все точила и точила камень. Видать, пока не разгрызет, как приказано в опилке, не остановится. «Дурак я, дурак!» — простонал Иван. «Иванушка!» Прогремел троекратный вопль, и из темных углов бросились к нему друзья – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Они-то и сидели в соседней камере. С ног до головы в цепях тяжелых богатыри радостно били Ивана оковами по голове, а Добрыня приговаривал. «Не чаяли и увидеть снова! Уважил, стариков, уважал. Ослабонил!» «Ах ты ж, соколик наш, спаситель!» Когда первая радость утихла, вновь встретившиеся друзья отхлебнули из мариной бутыли, и Илья грустно сказал. «Эх, коли б не цепи чугунные, не удержали б нас стены каменные, разнес бы я тюрьму по кирпичику, раскидал бы стражников по Киеву, а собаке-князю морду набил». «Морды будем позже бить», — успокоил его Иван. Достал лом и повелел. «Эх, лом-самолом, сотвори крутой облом, сбей с дружков оковы на пол, так, чтоб пот с них не закапал». «А при чем тут пот?» — удивился Попович, пока лом-самолом освобождал их от цепей. «Для рифмы, туманно объяснил Иван. Лом-самолом тем временем выполнил работу и с мягким звоном переломился пополам. «Одноразовый», — догадался Алёша. «Ничего, все равно неплохо». Илья Муромец подошел к двери и заорал. ух хонюшки!" Одним могучим пинком он вышиб дверь с петель. По коридору забегали испуганные стражники. Друзья гордо вышли из темницы и в замешательстве остановились. Темницу-то, оказывается, опоясывала стена чугунная во 100 сажень вышиной. По верху колючку железная опутанная. «Ломать не буду», — заупрямился Илья. «Все пальцы за ножу». «Друзья, я знаю тайный ход», — воскликнул Добрыня и откинул чугунную крышку, закрывающую глубокую яму. «Ну и амбре!» — брезгливо заметил Чистоплюй Попович. «Естественно. Заморское изобретение канализацией называется. Сюда параши выливают, и по подземному ходу все в дне течёт. Спускаемся!» «Как?» — дельно заметил Илья. «Прыгать-то высоко, расшибёмся!» Гордый дурак достал из-за пазухи лесенку-чудесенку и скомандовал. «Эй, волшебное творение, гордость стольных городов! Ну-ка, всем на удивление, нас спусти до дна, или днов!» Лесенка мгновенно вытянулась вниз и приятным девичьим голосом произнесла. заплати капитачок, в миг поедешь, дурачок». «Чего?» — завопили богатыри, хватаясь за булавы. «Хочу, шучу», — отбрехалась Лесенка. «Не бойся, становись!» Друзья встали на перекладины, и те быстро поехали вниз. Добрыня напряженно поморщил лоб, а потом спросил. «Слушай, а не могли бы мы с этой лесенкой просто на стену взобраться?» Покрасневший дурак соврал. «Не могли. Я высоты боюсь». Речь его прервала погружение. Когда богатыри вынырнули и отплевались, Илья укоризненно сказал «Что ж ты про дно то упомянул? Нам бы и на поверхности дерьма хватило». «Ничего», — храбрился Иван, — «нам бы только канал, что к Днепру ведет, найти». «Ищем», — приказал всем Добрыня, и работа закипела. У Днепровского берега на окраине Киева, там, где бабы белье полощут, а девки по весне голыми купаются, вода забурлила. И на поверхности показались четыре изрядно перемазанные головушки. «Халторщики!» — ругался Иван Дурак. «Это ж надо, пол дороги до Днепра самим прокапывать пришлось!» «Ох, пожалуюсь князю!» Однако, вспомнив, что князем теперь не защита, Иван замолчал, закручинившись. Добрыня, оттираясь, ласково похлопал его по плечу. Ничего, Иван. Русь велика. Схоронимся от пса смердячего. Вот отмоемся маленько и к Марии искусницы. Докончил Иван. Точно. Оживился Алёша. Дело говоришь. Патрика спинку.